Глава тринадцатая. Зачем ты снова здесь? Знакомый женский голос прорывался сквозь затуманенное сознание. Я ухватилась за него как за спасательный круг, хотя самой было страшно до л е д я н ы х пальцев. Никогда еще не чувствовала себя ничем, пустотой, чернотой, запертой в о т м е душой, что не знает покоя. Слушать надо было Рика до да на у смотать. Отец всегда ругал за самоуверенность и не зря. Надо было в детстве больше выволочек устраивать. Тогда, может, была бы внимательнее к предупреждениям. Твои давно ушли. Что хочешь поговорить, странная девчонка? Я уже слышал этот голос совсем недавно. Ну же, Марк, вспоминай. Это единственный шанс вырваться из этой бездны сознания и отвоевать собственное тело назад. Хочу. Услышала я свой голос и так испугалась, что кто-то управляет мной, что тут же словно вылетело в трубу, а потом перед глазами появилась картинка: таверна, ведьма, пьющая прямо из бутылки и два орка, намывающие полы. Я не гадаю. Загибала пальцы с острыми ногтями ведьма. Не привораживаю, порчу не навожу, ее же не отвожу, даже не прокляну по заказу, только от всей души. Понаиди, так что не надейся на зелье варенья. Это лучше к вашей драконице обратись. А некромант в моем теле подходил все ближе к девушке и как зарычал моим голосом: Диана, гадкая старуха, быстро говори, что за тварь ты ко мне в постель подложила. Старуха, вот эта р ы к а в а я брюнетка. У некроманта все хорошо со зрением, точнее с моим зрением. Он видит. Ведьма изменилась в лице, а глаза округлились. И она неожиданно отбежала назад. Клаус, успокойся. Я тебя сейчас успокою, так же как и ты меня. Кинулся к ней некромант. Я тут ни при чем, Клаус. Ведьма забегала за столы, не давая себя поймать. Сочувствую твоей неожиданной кончине, но я бы никогда не решилась пакости тебя. Ты же мне три раза жизнь продлил, как я могу. И тут брюнетка побледнела и медленно села на стул, осунувшись. Точно, как же я теперь без тебя молодость поддерживать буду, кочерышки, иголки Клаус, что делать? Ведьма вскочила и с ужасом заглянула мне в глаза. Я бы поежилась, если бы могла, потому что из глубины ее глаз на секунду на меня посмотрела дряхлая старуха. Не пугайся, это мой дар, обратился ко мне некромант, ч у я соседку. Сиди тихо и не пострадаешь, верно? Теперь твои дни сочтены, Тиана, но я могу тебе дать последнюю возможность ухватить еще десяток другой лет, пока мой дар еще блуждает в мире, и я могу его призвать. Не такой сильный, как хотелось бы, потому что его уже п о д н а к у с ы в а л какой-то нахал, но на твою долю хватит. Хорошо, что он не знает, какой именно нахал, а то Ирику бы досталось. Клаус, пожалуйста, сделай это ради нашей дружбы. Девушка принялась хватать меня за руку, оставляя следы от острых ноготков на коже. Я не ч у в с т в о в а л а тела, но видела это безобразие и кипело от негодования. Скинь ее, отбрось. Цыц! Шикнул на меня некромант, но руки брюнетки скинул. Скажи, кого ты подложила ко мне в постель? Что за рыжая бестия? Допытывался министр. Как он умудрился сделать так, что я плевалась от возмущения? Кошмар какой! Но в чем дело? Ты же умер в полном зале гостей. Ведьма обвела взглядом помещение, остановившись на месте, где провел последние минуты жизни министр. Говори, ведьма. Некромант повернул Тиану к себе и так надрывно взревел, что я поняла: завтра о сипну так, что ни один целитель не поможет. Да как всегда к мадам Флоис й д о м а удовольствия обратилась. Запинаясь, объяснялась брюнетка заметно нервничая. попросила самую лучшую девушку для тебя от образа роковой красотки ничего не осталось вместо нее появилась переживающая девица что заискивающе заглядывала в глаза ты называла мое имя Клаус спросил так что сразу ясно лучше ей не сознаваться даже если кричала на всю улицу о министре требующем девичего ь тела глаза ведьмы забегали мы выясняли вкусы ну и и Давил некромант. Еще секунда и из моих ушей пар повалит. Вот уверена. Она поняла. Она поняла. Прости, ты один любишь такие штуки проделывать, проговорила с ь в е д ь м а и зажала себе рот, оглядываясь. Тихо, мы не одни. Министр подтвердил догадки о подслушивающей мне, постучав пальцем по виску. Говори, что знаешь, быстро, иначе раз расходуют дар на разговора, на тебя сил не останется. Угроза подействовала, и б р ю н е т к а тут же по деловому собралась и выпалила. Рыжая полукровка, молодая, совсем у в е р е н а что родом из столицы, говорила быстро и постоянно. Акала, ты разве не заметил? Мы не разговаривали. Неловко хмыкнул некромант. Убежала, я с ней даже не успел а расплатиться, потом пришлось посылать гора в дом удовольствия, чтобы передал плату. Ты думаешь на нее? Как она представилась? Нетерпеливо и немного раздосадовано спросил Клаус. с е в е л и и с о в й или как-то с о в е й или как-то так. Напрягая память, ведьма так нахмурила лоб, что п р о с т у п и л и вены. н е к р о м а н же резко развернулся и пошел прочь, злой, ш у м н о дыша. Клаус, а как же я? закричала брюнетка совершенно подавленным голосом. Девчонка сейчас вырубится. Я не рассчитал силу. Огрызнулся у двери н е к р о м а н т вылетел на улицу и достал из внутреннего кармана чешуйки двух драконов, что я до этого так заботливо собрала на земле. В небе по-прежнему полыхали огненные струи. с к е т р у с г о ш и с Прошептал он над ними и драконы взмыли в полете. А потом оба чуть не свернули шеи, глядя под прямым углом вниз. Чешуйки в руке испарились, а я закричала: "Что ты сделал, Ирод? Я же их еле достала, это же..." И тут, словно выключили свет, не только вокруг, но и в моем сознании. Последнее, что увидела, это как два дракона стрелами летят вниз, золотой и перламутровый.